Лекция 24. Страницы 279-294. Тема 56. Жизнь и сочинение Аристотеля. Аристотель – величайший древнегреческий философ. Фридрих Энгельс назвал Аристотеля Кавычки, «самой универсальной головой» закрыты, «среди древнегреческих философов» «мыслителем, исследовавшим» «существеннейшей формы диалектического мышления» Кавычки закрыты, примечание Маркс Карл Энгельс Фридрих Сочинение второе издание, том 20, страница 19 Конец примечания Аристотель жил в 384 по 322 годы до нашей эры. Родина Аристотеля – полис Стагира, расположенная на северо-западном побережье Эгейского моря, рядом с Македонией, от которой она зависела. Отец Аристотеля – Никомах, придворный врач македонского царя Аминты III – а сам Аристотель — сверстник сына Аминты, будущего македонского царя Филиппа II. Первый афинский период В 367 году до н.э. 17-летний Аристотель прибыл в Афины и стал слушателем Академии Платона, где он пробыл 20 лет вплоть до смерти основателя Академии в 347 году до нашей эры. Платон был намного старше Аристотеля. Он сумел разглядеть гениального юношу и высоко его оценить. Сравнивая Аристотеля, которого он называл умом, с другим своим учеником, ксенократом, Платон говорил, что если ксенократ нуждается в шпорах, что Аристотель в узде. Со своей стороны Аристотель высоко ценил Платона. В написанном Аристотелем на смерть Платона стихотворении говорилось, что дурной человек не должен сметь даже хвалить Платона. Однако Аристотель уже в школе Платона увидел уязвимые места платоновского идеализма. Позднее Аристотель скажет, Платон мне друг, но истинно дороже. Платонизм будет подвергнут им проницательной и нелицеприятной критике. Но первое время, как это видно из ранних сочинений Аристотеля, он полностью разделяет взгляды Платона. В 355 году до н.э. положение Аристотеля в Афинах упрочилось. В связи с приходом к власти в этом городе, промакедонской партии. Однако смерть Платона и нежелание Аристотеля оставаться в Академии, возглавленной преемником Платона, его племянником Спевсиппом, побудили Аристотеля оставить Афины. Страница 280. Годы странствий. Покинув Афины, Аристотель, Первые шесть лет живет в Малоазийской Греции. Сперва в прибрежном городе Ассосе, затем в городе Митилена, на соседнем с Ассосом острове Лесбосе. Выбор Аристотеля не был случайным. В Ассосе проживали два ученика Платона Эраст и Кориск. В Митилену Аристотеля пригласил уроженец Лесбоса Теофраст друг и сотрудник великого мыслителя. В Ассосе Аристотель нашел себе жену в лице некой Пифиады, приемной дочери аторнейского тирана и основателя Ассоса, философа Гермия. Связанный с Македонией, Гермия был вскоре казнен персами после жесточайших пыток. Перед смертью он просил передать своим друзьям-философам что он не совершил ничего недостойного философии, которую он, видимо, высоко ценил. Признанный героем и мучеником Эллады, Герми был удостоен памятника в ее религиозном центре в Дельфах. Надпись к памятнику сделал Аристотель. Он же воспел своего тестя в Пиане, где сравнивает его с Гераклом и Ахиллом. В конце сороковых годов IV века до н.э. Аристотель был приглашен Филиппом II на роль воспитателя сына Филиппа, тринадцатилетнего Александра, и переехал в столицу Македонии Пелло. Воспитание Александра Аристотелем продолжалось около четырех лет. Впоследствии великий полководец скажет «Я чту Аристотеля наравне со своим отцом» так как если отцу я обязан жизнью, то Аристотелю тем, что дает ей сыну. Аристотель не пытался сделать из Александра философа, как это сделал бы, по-видимому, Платон, одержимый мыслью, что люди не будут счастливы, пока ими не начнут управлять философы. Трудно, конечно, сказать... Насколько философу удалось облагородить характер македонца, человека, стоявшего по представлению классического грека на границе между Эллином и варваром. Отношения учителя и ученика никогда не были теплыми, и как только Александр стал царем Македонии, он постарался избавиться от Аристотеля, которому пришлось вернуться на родину, в Стагиру где он провел около трех лет. В это время произошло важное событие. В битве при Херонее в 338 году до н.э. македонское войско Филиппа II разгромило Соединенное войско греческих полисов. классической Греции, как совокупности суверенных полисов, пришел конец. Аристотель же возвращается в Афины. Второй афинский период. Оказавшись снова в Афинах пятидесятилетним мужем, Аристотель открывает здесь философскую школу Ликей, названную так потому, что школа находилась рядом с храмом Аполлона Ликейского, Волчьего. В состав территории школы входили тенистный сад с скрытыми галереями для прогулок. Поэтому школа Аристотеля называлась также перипатетической, то есть прогулочной, а члены школы перипатетиками, то есть прогуливающимися. Их было много, ибо Аристотель имел не одну сотню учеников и последователей. Аристотель преподавал в Ликее 12 лет. Страница 281. Второй афинский период Аристотеля, полностью совпадает с завоевательной эпопеей Александра, покорившего всю западную часть полосы древней цивилизации и вторгнувшегося даже в ее среднюю часть, в Индию, то есть с эпохой Александра, которая была, как подчеркивает Карл Маркс, временем кавычки, «высочайшего внешнего расцвета Эллады» кавычки закрытые Примечание. Смотри, Маркс Карл, Энгельс Фридрих, сочинение, второе издание, том первый, страница 98-99, конец примечания. Скоропостижная смерть Александра вызвала в Афинах антимакедонское восстание. Аристотель был обвинен в богохульстве. Вспомнили о пиане Аристотеля в честь Гермия, который был человеком, тогда как пиан подобает лишь Богу. Не дожидаясь суда, Аристотель передал управление Ликеем Теофрасту и покинул Афины, как оказалось, навсегда. Аристотель вскоре умер на острове Эвбея в вилле своей покойной матери». В завещании Аристотель просил перезахоронить останки своей первой жены рядом со своей могилой. Определил содержание своей второй жене Герпилле, матери сына Аристотеля Никомаха. Отдал распоряжение относительно обоих своих детей, Пифиаде от первого брака и Никомаха. Некоторым своим рабам он даровал свободу. С халархом Ликея стал Теофраст. Сочинение Аристотеля. Наследие Аристотеля велико, хотя оно дошло до нас далеко не все. Еще будучи слушателем Академии, Аристотель писал здесь диалоги, в которых начинающий философ подражал Платону. До нас дошли лишь фрагменты, а также их переложения. И в тех, и в других Аристотель оставался еще в основном на позициях платоновского идеализма. В эпоху же Ликея были созданы коллективные труды, выполненные под руководством Аристотеля. В частности, это было описание 158 государственных устройств. Самая большая группа произведений эпохи Ликея, хотя частично они были написаны до этой эпохи, это собственные произведения зрелого Аристотеля. Это в большинстве своем неотработанные произведения, состоящие из книг, созданных в разное время на разных этапах философского развития философа. Примечание. В Древней Греции книгой Называлась часть произведения, которая трактовала какой-либо более или менее законченный вопрос и помещалась на отдельном папирусном свитке. Конец примечания. Существует так называемый «Аристотелев вопрос» — вопрос хронологической последовательности сочинений Аристотеля — И при этом не только самих этих сочинений, но и входящих в их состав частей книг. Однако этот вопрос еще менее разрешим, чем аналогичный Платонов вопрос. Исследователи порой дают совершенно различные их решения. Например, одни относят биологические труды Аристотеля к третьему периоду, то есть ко второму афинскому периоду а другие относят их ко второму, то есть годам странствий. Единственное, с чем согласны по-видимому все, это то, что диалоги Аристотеля предшествуют его трактатам и написаны в период его пребывания в Академии. Однако важный диалог о философии некоторые исследователи относят все же ко второму периоду. Страница 282. ФДМ. Другой диалог раннего Аристотеля ФДМ рисует нам авторы как убежденного платоника, полностью разделяющего идеалистическое учение о потусторонних идеях как вечных и неизменных образцах и причинах приходящих вещей чувственного мира об антагонизме бессмертной и возвышенной души и смертного и низменного тела, о познании как воспоминание душой некогда полученного ею в потустороннем мире знания, которое она утратила в результате телесного воплощения. В диалоге рассказывается о том, как молодой киприот Эвдем, друг Аристотеля, изгнанный со своего родного острова По политическим мотивам и примкнувший к платоновской школе, находясь в фессалийском городе, Фера тяжело заболел. Однако во сне ему было предсказано, что он выздоровеет и вернется на родину. Тиран же города Фера будет убит. И в самом деле Эвдем выздоровел, а тиран был убит но сам Эвдем также вскоре погиб, так и не вернувшись на родину. Однако Аристотель утверждает, что сбылось и третье предсказание, ибо под возвращением на родину предсказанным прекрасным юношей, явившимся Эвдему во сне, должно понимать вовсе не прибытие Эвдема на Кипр, а возвращение души Эвдема в идеальный мир в мир истины, красоты и добра. В этом диалоге Аристотель прямо объявляет союз души и тела противоестественным. Он одобряет слова Феогнида. «Лучшая доля для смертных на свет никогда не родиться и никогда не видать яркого солнца лучей. Если ж родился...» Войти поскорее в ворота Аида И глубоко под землей в темной могиле лежать. Примечание. Античная лирика. Москва, 1968 год. Страница 150. Конец примечания. Протрептик. В произведении «Протрептик» обращение, увещевание, написанном уже не в диалогической форме, Аристотель обращается к правителю Кипра Темисону, увещевая его стать покровителем философии. Аристотель выдвигает мысль о неупразднимости философии, ибо ей служат даже те, кто ее отрицает. Говоря, что философия никчемна, они связывают себя философским суждением. Аристотель же готов согласиться с тем, что философия трудна, но он никак не согласен с ее мнимой никчемностью, бесполезностью, хотя философия и в самом деле не снисходит до частности, оставаясь на уровне всеобщего и неизменного бытия. Но даже и в таком случае философия полезна, так как она дает человеку образцы поведения в частной и общественной жизни. Философию нельзя считать и трудной, о чем свидетельствует ее быстрое развитие без стороннего вмешательства. Нетрудно заключить, сколь велики будут успехи науки. В протрептике философия трактуется как знание вообще, если она получит поддержку со стороны государства. Оставаясь в данном произведении Еще на позициях платоновского мировоззрения Аристотель доводит до крайности платоновский антагонизм души и тела своим сравнением. Душа в теле подобна живому человеку, связанному с трупом. Так и этрусские пираты поступали с оставшимися в живых пленниками. Страница 283. Трактаты сохранившиеся произведения зрелого Аристотеля можно разбить на восемь групп: первая логические, вторая общий философские, третье физические, четвертое биологические, пятое психологические, шестое этические, седьмое политика экономические и восьмое искусствоведческие произведения. Логика – это детище Аристотеля. Наука о мышлении и его законах изложена великим ученым в таких его трактатах, как «Первая аналитика», «Вторая аналитика», «Топика», «Опровержение софизмов», «Об истолковании», «Категории». Впрочем, есть небезосновательное мнение, что это не аристотелевское произведение. Позднее логические сочинения Аристотеля были объединены под общим названием органон или орудие. Умозрительная физика Аристотеля отразилась в таких его сочинениях, как физика, о небе, о возникновении и уничтожении, метеорология и в других. Биология, в целом составлявшая часть физики, Также ведет свое начало с Аристотеля, с его работ «История животных», «О частях животных», «О движении животных», «О происхождении животных». Аристотелю принадлежит и первый психологический трактат «Сочинение о душе», к которому примыкают восемь небольших трактатов. Великие заслуги Аристотеля в области этики До нас дошли три этических сочинения Аристотеля – «Никомахова этика», «Эвдемова этика», «Большая этика». «Политика и экономика» Аристотеля составляют группу политико-экономических сочинений. Вопросы искусствоведения рассмотрены Аристотелем в его поэтике, к ней же примыкает риторика. Но главное, собственно, философское произведение Аристотеля – метафизика. Метафизика. Аристотель никогда не называл свою философию метафизикой. Вообще, во времена Аристотеля этого слова не было. Это неологизм, возникший, по-видимому, в первом веке до нашей эры когда Андроник Радосский систематизировал рукописи Аристотеля, то он поместил собственно философские книги философа после книг по физике и, не зная, как их назвать, обозначил словами то, что после физики. «После» по-древнегречески значит «мета». Так образовалось новое слово «метафизика», получившее со временем широкое распространение философии. Метафизика Аристотеля — это как бы полуфабрикат. Она сложилась стихийно из разных книг и частей книг. Отсюда ее неясности, противоречия и повторы. В «Метафизике» 14 книг. При этом книга пятая совершенно самостоятельна. Это первый в истории философии словарь философских терминов. Книга 12 также самостоятельна, как и 14 и частично 13. Поздняя часть 13 книги, новый вариант 14 и частично первый книг, 4 и пятая глава. В тринадцатой книге есть прямое переложение шестой и девятой глав первой книги. Ранняя часть одиннадцатой книги предвосхищает содержание третьей, четвертой и шестой книг. В целом в метафизике можно различить ранние и поздние части, а внутри этих частей основные и побочные. Ранние части были созданы во второй период жизни Аристотеля, в годы странствий, а поздние – в третий его период, то есть второй Афинский период. Страница 284. Ранними считаются первая, третья и четвертая книги. Поздними и основными – шестая, седьмая и восьмая книги. К ним примыкают девятое и десятое. Остальные книги, то есть вторая, пятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая и четырнадцатая, можно считать побочными. Ядро метафизики составляют шестая, седьмая и восьмая книги. С них и надо начинать изучение этого памятника древнегреческой философии. Колебания Аристотеля. Философская доктрина Аристотеля в целом трудна для понимания. Во многом это объясняется плохим состоянием текста, но также и тем, что сам Аристотель так и не смог ясно решить для себя такие важные философские проблемы, как взаимоотношения общего и отдельного, ума и тела, эмпирического и рационального познания. Именно в попытках решить их Аристотель колебался между линией Платона и линией Демокрита».